Глава двенадцатая У Егорного стола опять возглас крупье. «Фэйт вожа!» «Ставьте, ставьте скорей!» Сказал капитан Васильевич Глафири Семеновне. «А на какой город мне поставить?» Спрашивала его та. «Погодите, покуда ставить на город. Поставьте сначала начет или нечет». «Ну, я на нечет». «Я одиннадцатого числа родилась!» Глафира Семеновна бросила франк на «Апэр». Поезд на столе завертелся и остановился. «Пари, Ружу и Апэр!» — возглашал Крупье. «Берите, берите! Вы выиграли!» — заговорил капитан Васильевич. «Да неужели? Ах, как это интересно! Николай иван смотри, я с первого раза выиграла!» цеплят матушка осенью считают отвечал николай иванович крупье бросил к франку глафира с семеновны еще франк я хочу поставить два франка сказала она капитону васильевичу что ж ведь уж второй франк выигранный можно да конечно же можно только я теперь начет потому что имениницы я бываю 26 апреля Она передвинула два франка на «П» и опять выиграла. Крупье бросил ей два франка. «Николай Иванович, я уже три франка в выигрыше. Можно теперь на город поставить?» Обратилась она к капитону Васильевичу. «Ставьте. Теперь можно, но только не больше франка ставьте». «А на какой город?» «А на какой хотите поставьте на Петербург. Петербург давно не выходил». — Отлично. Я в Петербурге родилась. Это моя родина. — Ну, а другой франк поставьте на счет. Сказано — сделано. Поезд забегал по рельсам и остановился. Глафира семёновна проиграла на Петербург и выиграла на счет. В ничью сыграли. — Продолжайте ставить на Петербург по франку, — советовал капитан Васильевич, — а на счет поставьте два франка. 5 выигрыш на счет и проигрыш на Петербург. — Николай Иванович, я четыре франка выиграла. — Ставьте, ставьте на Петербург, не бойтесь, поставьте даже два франка, — слышался совет, и на этот раз не был напрасным. «Петерсбул!» — Петерсбу, возгласил крупье, управляющий механизмом стола. Другой крупье набросал Глафире Семеновне изрядную грудку франковиков. «Николай Иванович, смотри, сколько я выиграла! Тут и пропасть! Ведь ей же счастье людям!» — воскликнул Иван Кондратьевич. — Ставьте, ставьте, скорей, ставьте на Берлин! — подталкивал Глафиру Семёновну капитан Васильевич. — Ну, на Рим! Рим тоже давно не выходил. Поезд забегал. — Стой, стой! — закричал Канурин во всё горло, так что обратил на себя всеобщее внимание. — Мусье, есть тут у вас Пошихонье? На пошехонский уезд ставлю! Он протянул два франка я на плю послышался ответ и крупье отстранил его руку лопаточкой на длинной палке. земляк чего он тыкает палкой я хочу на пошехонский уезд обратился к конурин капитуну васильевичу где пошехоье да нет тут такого города и наконец уже игра началась от чего нет обязана иметь углича нет ли — Понимаешь ты, здесь только европейские города, города Европы, — пояснил ему Николай Иванович. — Ну, на Европу. Где тут Европа, мусью? — Да ведь ты же не хотел играть. Даже к столу упрямился подходить. — Чудак-человек, заживое взяло. «Я говорил, что сердце не камень, и, наконец, выигрывают же люди. Где тут Европа?» «Николай Иванович, я еще четыре франка на нанечет выиграла!» — раздавался голос Глафиры Семеновны. «На Европу!» — кричал Конурин. «Вот три франка!» «Да нет тут Европы! Есть Петербург, Москва, Лондон, Рим!» «Рим? Это где папа-то римский живет!» — Ну да, вот, Рим. — Вали на папу римскую, папа, выручай, голубушка, на твое счастье пошло, — бормотал Конурин, когда поезд забегал по рельсам. — Москва! Я выиграл на Москву! — радостно вскрикнула Глафира семёновна Крупье опять придвинул к ней грудку серебра. Конурин чертыхался. И папа римская не помог. Вот игра, то черт ее задави, Чтоб ей ни дна, ни покрышки. Нельзя же, Иван Кондратич, С первого раза взять. Надо иметь терпение, Сказала ему Глафира Семеновна. Вы же с первого раза выиграли. И с первого, и с третьего, и с седьмого. Тьфу-тьфу-тьфу! Пожалуйста, не сгласьте. Чего это вы? Типун бы вам на язык. Земляк! «Нет ли тут какого-нибудь мухуеданского города? Я, на счастье, мухуеданского мурзыбу поставил, кулина папу римского не выдрало или нет. Глафира Семёновна на что поставила? На что она? На то и я». И Конурин бросил в тот же четыреугольник, где стояла ее ставка, пятифранковую монету — «Не смейте этого делать! Вы мне мое счастье испортите, Николай Иванович! Сними! Послушайте, ведь это же безобразие! Вы никакого уважения к даме не имеете!» «Ну, хорошо, тогда я переставлю на другой город!» Она протянула руку к своей ставке, но поезд уже остановился. «Лондро!» — возгласил крупье и стал пригребать к себе лопаточкой и ставку Глафиры Семеновны и ставку Конурина. «Ведь это же свинство! Я прямо через него проиграла! Позвольте, разве здесь дозволяется на чужое счастье ставить?» раздраженно бормотала Глафира семёновна Конурин чесал затылок поставлю в какой-нибудь турецкий город на счастье Муховеданского Мурзы. И ежели не выдерет, лицом не стану даже оборачиваться к этим проклятым столам, — говорил он. — Как турецкий то город называется? — Константинополь, — подсказал Николай Иванович. — Ставлю на Константинополь пятерку. — Мусью? Где Константинополь? — Постой, — «Поставлю и я серебряный пятак. Константинополь!» Николай Иванович кинул на стол пятифранковую монету. Капитан Васильевич пошарил у себя в жилетном кармане, ничего не нашел и сказал Глафире Семеновне, «М -м, «Позвольте мне, сударыня, — Пять франков взаймы хочу и я на нечет поставить. При первом свидании отдам или нет. Дайте лучше для ровного счета десять франков, просил у Глафиры Семеновны капитан Васильевич. Она дала. Играли все, но выиграла только она одна. Три франка начет и сказав «Довольно» отошла от стола. «Сколько выиграла?» спросил ее муж. «Можешь ты думать, восемьдесят семь франков. Нет, мне непременно надо играть. Завтра же поедем в Монте-Карло. Я в рулетку хочу пуститься». «Иван Кондратич, вы сколько проиграли?» Вместо ответа тот сердито махнул рукой. Пропадиона, пропадом это проклятая игра. Выбранился он.